Умытая, умащенная, пахнущая свежо и сладко, Аля забралась на высокую широченную кровать в своей спальне. В её деревенском детстве кровати тоже были такими, очень высокими, с горой матрасов и перин. Вообще местная деревня от российской глубинки отличалась мало, разве что куры были тощие, доходили между ними огромные важные индюки. И месяц тут висел рожками вверх, а не в бок. Она никак не могла заснуть, слушая спорящие друг с другом телевизоры на первом этаже и у соседей, Стрек от цикад в высокой траве, лай собак, беззаботную болтовню на испанском у неё под окнами. Слышимость была такая, будто подружки сидели прямо у неё в ногах, закинув руки за голову. Она гладила пальцами резную спинку кровати и думала, что вряд ли этот второй этаж строили специально для туристок с другого конца мира. Странно, что тут вообще знали о такой штуке, как Airbnb. Скорее всего, это кровать с резной спинкой в ширину больше, чем в длину, и роскошь пяти телевизоров, и картины с Иисусом, и музыкальный центр с огромными колонками в гостиной, накрытый вышитыми салфетками, и даже почти не поцарапанные кожаные кресла. Все это предназначалось молодой семье. На этой кровати молодой усатый Мача должен был любить свою гибкую, смуглую красавицу-жену, делать ей детишек одного за другим десяток шебутных потомков индейцев и конкистадоров. В этой кухне должна была она печь лепешки, варить густые супы и ругаться со свекровью, перекрикивая телевизор. Но почему-то так не вышло. И теперь такие, как Аля, фифы будут приезжать сюда год за годом, оставлять недовольные комментарии, жалуясь на отсутствие горячей воды и стиральной машины. А кровать никогда не станет семейным ложем, Познавшим и зачатие, и рождение, и смерть. Разве что пожилой немецкий турист Не рассчитает силы в борьбе с мискалем И однажды утром не проснется, сдаст сердце. В открытое окно тянуло запахами Чужой непривычно острой еды и дымом. Музыка и разговоры постепенно стихали, сменяясь далеким смехом, и Аля провалилась в сон, все-таки незаметно, но сильно устав от перелета из Мехико и нервов с заселения. Проснулась неожиданно рано, на рассвете, хотя никогда в жизни не была жаворонком, но, видимо, местный воздух бодрил и наполнял энергией лучше городского. Полежала, глядя через распахнутые окна на розовое небо, постепенно наливающиеся жаркой белизной, и решила, что раз так, самое время поработать. На отпуск Аля оставила себе парочку не очень срочных статей, которые в случае чего можно было безболезненно отложить еще на месяц-два. Идти гулять все равно рано, а тут можно успеть что-нибудь написать, пока хозяева не проснулись и не включили телевизор с очередной викториной. Вскочив с высокой кровати, она скинула спальную футболку прямо на пол и пошла в душ с наивной надеждой, что вчера ей просто не досталось нагретой воды после всего огромного семейства, живущего здесь, а первой пташке достанется жирный червячок. Но, увы, после прохлады ночи вода лилась даже не тепловатая, а по-настоящему холодная. Краситься с утра не стало, все-таки деревенская атмосфера изрядно ее расслабила. Намазалась сладко пахнущим молочком для тела, и прямо так, голой, вернулась в спальню, с удовольствием чувствуя, как гладит кожу теплый воздух. Есть плюсы и в одиночном путешествии. Не надо торчать в ванной, пока впитается крем. Открыла чемодан, чтобы выбрать платье на сегодня, подняла глаза на утреннее небо и замерла. Прямо напротив ее окна на крыше какого-то сарая стоял давишний парень и смотрел на нее, опираясь на тяжелый молот с длинной рукоятью. Его черный взгляд обжигал не хуже мексиканского полуденного солнца. Несмотря на обнаженную грудь, где было на что посмотреть, пялился он ей прямо в глаза, и от этого почему-то стало жутко. Аля быстро захлопнула решетчатую створку окна, задернула штору. Сердце билось тяжело и неровно. На всякий случай она перепроверила щеколды на двери и заперла спальню изнутри. Как она могла подумать, что кто-то увидит ее в такую рань? Достала ноутбук, села по-турецки на кровати, открыла файл с текстом, но все равно продолжала ощущать огненный взгляд будто он продолжает там стоять и видит ее по-прежнему голой сквозь занавески и натянутую прямо на влажное еще тело футболку. Через час мучений с медленным деревенским интернетом и собственным воображением она не выдержала, подошла к окну и осторожно заглянула в щелочку. На крыше сарая никого не было.